Глава вторая. Прелестная Маргарита Евсеевна. На следующий день в кабинете у Цветкова закадычный дружок Лосева, старший инспектор службы БХСС Эдик Албанян со свойственной ему горячностью заявил, «Это не убийцы, дорогой, это расхитители социалистической собственности, особо наглые и особо опасные, вот что я тебе скажу». «Для тебя, может, расхитители», — со злостью возразил Виталий, — «а для меня — убийцы». «Но 150 тысяч из кармана государства вынули за один час. Ты представляешь опасность?» «А человеческая жизнь и раненая Женя Малышева?» «Эту опасность ты представляешь?» — с не меньшей запальчивостью ответил Лосев. «Это для них осечка, понимаешь, досадный эпизод, а вот похищать народное добро они дальше будут». Главное их занятие это, ты пойми. «Досадный эпизод?» — насмешливо переспросил Лосев и обернулся к молчавшему Цветкову. «Слыхали, Федор Кузьмич? Эпизод это, видите ли, у них, да еще досадный. Самое тяжкое преступление это...» — снова обернулся он к Албаняну. «Самое? Независимо от того, главное это их занятие или не главное?» «Главное!» — перебил его Албанян. «В том-то и дело. И пока они еще чего-нибудь не...» «Ой, погоди, погоди!» — в волнении перебил он уже самого себя. «Мы к ним, понимаешь, одно дело по Москве примерим». «Какое дело?» — немедленно заинтересовался Лосев, тут же забыв о возникшем споре. «Хищение пряжи, пять с половиной тонн, из комбината верхнего трикотажа. Тоже, понимаешь, по поддельной доверенности и чужому паспорту». И на машине у них был чужой госномер. — Откуда? — Ивановская область. Этот номер совсем на другой машине стоял, из гаража горосполкома. Год назад пропал. — А доверенность от кого? — Есть такое Ивановское производственно-трикотажное объединение. — ну тут все же чище сработано, — заметил Лосев. — И сработано чище, и фигуранты другие, я по приметам вижу. Но почерк? Одна рука, понимаешь? Одна голова. Тут Цветков перестал, наконец, задумчиво крутить очки в руках и перекладывать на столе карандаши. Он вздохнул и решительно объявил. — Словом так, милые мои, дело это надо вести совместно, я полагаю. Эти супчики и вас, и нас сильно интересуют. Вот вам двоим и поручим. Не возражаете? Обратился он к Албаняну. С руководством, думаю, этот вопрос уладим. «Как можно возражать?» — весело откликнулся Эдик. «С таким, понимаете, выдающимся человеком, как товарищ Лосев, совместно работать за честь почту. У нас все выдающиеся!» — озабоченно пробормотал Цветков, берясь за телефон. Он набрал короткий внутренний номер. Полковник Углов одобрил предложение Цветкова. Получив благословение начальства, друзья поднялись на пятый этаж и заняли свободный кабинет возле комнаты Албаняна. Эдик принес довольно пухлую папку. «Сейчас, дорогой, будем сравнивать два дела. Вдруг да все в цвет окажется. но ну, ты свою раскрывай», — добавил он, кивнув на тоненькую папку в руках у Лосева и выразительно пошевелил в воздухе пальцами. «Давай товар, не жмись». «Какой тут товар?» — вздохнул Лосев. «Слезы пока». Он, раскрыв папку и пробежав глазами первую из бумаг, отложил ее в сторону и сказал. «Давай по порядку. Как возникло дело с пряжей?» «Ца!» — досадливо цокнул языком Эдик. «Самым, понимаешь, неприятным образом возникло. Через четыре месяца после преступления можешь представить. До того ивановцы не знали, что банк с их счета снял 70 «Погоди!» — Эдик порылся в бумагах, достал одну и прочел. 74 547 рублей, и, согласно платежному требованию, перечислил на счет московского комбината. Так что москвичи спокойны, им за пряжа уплачено, а ивановцы тоже молчат, не знают, что с их текущего счета денежки тю-тю. Через четыре месяца только узнали. Ну, тут уж, сам понимаешь, прибежали к нам. А что через четыре месяца установишь? Ну, кое-что наскребли. — поинтересовался Лосев. — А как же? — с некоторым даже самодовольством ответил Эдик. — Скажем, приметы этих деятелей получили. Совсем, понимаешь, на твоих не похожи, особенно тот, на кого доверенность была. — Вы ее изъяли? — Непременно. — Вот она, фальшивка. Эдик помахал в воздухе злополученной доверенностью. — Все как в твоем случае. — Так, первым делом... Виталий задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Давай обе доверенности на почерковедческую экспертизу отправим. Может, одной рукой написано?» «Я тебе пока сам скажу», — самоуверенно объявил Эдик. «Давай свою». Он положил обе доверенности рядом. Лосев, не утерпев, поднялся со своего места и склонился над плечом Албаняна. «Ого!» — почти одновременно воскликнули оба, лишь взглянув на доверенности и многозначительно переглянулись. «Никакой, понимаешь, экспертизы не надо», — воскликнул с энтузиазмом Албанян. «А?» «Да, только для порядка», — согласился Виталий. «Одна рука писала». Однако это открытие пока мало продвигало расследование, хотя стал ясен опасный масштаб дела, и сама преступная группа оказалась куда больше, чем можно было вначале предположить. «Если приезжают разные люди», — сказал Албанян, — «значит, должен быть главарь» и без всякого перехода спросил. «Следователь, у тебя есть прокуратуры? А как же, убийство?» «Ясно. Но сейчас давай вдвоем помозгуем, потом доложим. Пока идет розыск, это наш хлеб». «Хлеб общий», — махнул рукой Виталий, — «и не сладкий. Ты мне вот что скажи, как этот отпуск груза оформляется? По доверенности, ты же видишь?» «Это понятно». А разве любое предприятие может такую доверенность оформить?» «Тут ведь какая-то плановость есть». «Само собой», — кивнул Эдик, и, расположившись поудобнее, достал сигарету. «Вот, гляди», — он закурил. «Для производства, допустим, кондитерских изделий нужна лимонная кислота, так? И кондитерская фабрика заранее знает, что она является фондодержателем этой кислоты на таком-то заводе, где она производится». И только там фабрика эту кислоту может получить в течение данного года, причем определенное количество тонн. Все, понимаешь, планируется. Выходит, эти жулики заранее знали, какая в Москве требуется доверенность от какого предприятия. Выходит так. А откуда они это могли узнать? Кто им мог дать такую информацию? Ведь постороннему человеку ее не дадут, например, в министерстве. Какое тут может быть министерство? «Пищевой промышленности», — подсказал Эдик и добавил. «Ясное дело, никто там этой информации постороннему человеку не даст. Тут свой человек нужен». «Свой или не свой, но...» «Так, так, так», — задумчиво произнес Лосев и снова спросил. «Ну, а на заводе, производящем эту самую кислоту, знают всех своих фондодержателей?» «Само собой», — пожал плечами Албанян, — И многозначительно, подняв палец, добавил. «И знают, кто и сколько уже выбрал из своего фонда в этом году». Затем подумал и сказал. «Тогда есть еще один возможный источник информации. Сами фондодержатели. Допустим, та же кондитерская фабрика. Достаточно иметь своего человека там, в бухгалтерии, чтобы вовремя состряпать доверенность и получить строго фондируемую кислоту». «Да, пожалуй, ты прав». «Это третий канал информации», — согласился Лосев. «Но ты понимаешь, обрати внимание», — возмущенным воскликнул Эдик, «на чем все эти опаснейшие преступления держатся? Исключительно на безответственности, формализме и равнодушии, полнейшем равнодушии. Вот я его спрашиваю, там, в бухгалтерии, как вы доверенно считали? Ведь в штампе неверно названо это Ивановское объединение».